О, Господи! Послушно устремляясь на ночлег, растрогался Коля Рындин. Думая о всех своих товарищах по бердскому еще полку, а о них он думал теперь только с нежностью, только как о родных братьях, в том числе и о Яшкине. Экую страсть пережил человек, и все еще шутит. Вот она, сила-то партийная какая, а? «Божью, конечно, не перепрыгнет, но все же...» На этом размышление Коли Риндина обрезало. Плаздарм огласил доселе еще неслыханный рокот. Из-за пересечений и еврагов. здешняя местность считалась танково неопасной. Но все же войска по ту и по другую сторону фронта насторожились. В Сумской области... Возле старого городища из доблестной роты Щуся с одного места из-под развесистой сосны немцы утащили двух постовых. Щусь затребовал с кухни надежного бойца Колю Рындина и сказал ему, чтобы он как следует выспался и с полночи заступал на пост. Хватит врагу умыкать советских героев, умеющих стойко держаться на допросах после того, как выспится на посту. Так поди поди-ка, в третий-то раз и не придут!» — вслух размыслил Коля Рындин. «Во-во!» — вскипел ротный. «На этой и расчет у немца. Попробуй у меня усни!» «Да не! Коды я спал? В помещении то Если после работы на посту, зачем же спать?» Неподалеку от поста Коля Рындина, в ровике боевого охранения, томилась неразлучная пара — Финифатьев,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 Робик боевого охранения, накрытый сосновыми сучьями и присыпанный землей, проламывали обувью и рушили его перекрытие славяне куда-то и зачем-то бредущие. Один воин вместе с кровлей и сам обвалился вниз. Леха Булдаков, выкопав налетчика из-под земли и обломков, спросил: куда тот держит путь? Картошку варить. Причина уважительная, но Леха все же отвесил гостю пинкаря, чтобы путь знал, не велял по сторонам, и выбросил его наверх. Кровлю над Ровиком починил. Ход сообщения из Ровика в траншею начинал копать Финифатьев, докапывал его напарник, потому что сержанта потребовали на партийное собрание. Финифатьев копал ход сообщения в полный рост – Отпетый филон и неистребимое трепло булдаков свел ход сообщения к траншеи уже по колено глубиной. На ругань и претензии начальника своего, вернувшегося с собрания, давил несокрушимой логикой. «Ничего, дед, ничего, утопчется, Видишь, какая тут земля-то, выкопай в рост, Шей осыпь лица, труд зазря пропадет. Ушел вот за булдыга». Уперся без оружия по лесу в глушь. Для обороны у него граната в кармане под мошонкой болтается. Не поймешь, где чё. Он ею гранатой-то еще и балуется. В случае чего, дед, я и себя, и врагов взорву. А я, куда же, и тебя взорву. Все одно без меня пропадешь. Однако боязно Финифать его без Булдакова, и за Булдакова боязно.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 Тогда до свидания те и фронт, и война, Хвост распустит, а другой сердешный В окопе загинайся, на самой-то передовой, Распередовой, на самой-то опушке лесу, За которой нейтральная зона, враг, вот он, рядом, Дышит, шарится, тайное выведать норовит. Вот вроде что-то пошевелилось наверху, Зашуршало, потекла стылая земля, «Я вам попрожу, я вам стрельну!» Хотел пугнуть лазутчика Финифатьев и воздержался. «Если свои, могут морду набить, не мешай их планам. Если разведка фрицевская, может гранату вниз булькнуть, под покатом, вкрытой яме, в клочья разнесет. Ох, лёха Алёха!» Ёрзает в окопчике Финифатев, напрягая слух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 Пел про девушек, его на кухне обучали веселые люди, повар и старшина бигбулатов. Хорошая песня, про Осипова напоминает, про Аньку-повариху. Ух, шас бы ее суды, вали сок. много бы супу мы сей наварили, горячего, тайно мечтал Коля Рындин.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 распустив ветви шатром почти до земли, стояла в расположении и щуся. Здесь, под этой уютной сосной, немцы и взяли уже два русских языка. К чему им понадобился третий, поди, узнай. Его третьего так вот и тянуло под сосну, так и манило прислониться спиной к теплой жесткой коре, присесть в заветрии ствола, в молодости, поврежденного топором. С как бы специально сделан для спины. Выком, этакой уютной, белой, слепучей, серой, по краям оплывшей...